Глава 11 Когда все начиналось, мы даже не знали о самом существовании параллельных миров. Все усилия были сосредоточены на обнаружении подпольной группы, занимающейся незаконным выращиванием клонов. И даже когда ты исчез, мы считали, что тебя как-то... Незаметно и ловко вывезли из парка. Так что ни Трофимов, ни я и не предполагали, где ты есть. Поверь, это так. Только когда коллеги из КГБ и ученые из института рассказали о станке, о возможности перехода в иные миры, мы начали соображать, что, собственно, происходит. Понимаешь? Дэн не отвечал. Молча смотрел вдаль и медленно растирал руки. Он уже отошел от ступора, что охватил его после перехода, но еще не пришел в себя окончательно. Единственный уцелевший из группы бойлера, физик Дзанетти, покончил с собой. Институт Гудкова воспроизвести аппарат не мог. Мы стояли перед стеной и не знали, как проникнуть сквозь нее. Ну, а потом появился ты вместе со вторым станком и Юсуповым. Очень вовремя. Сейчас на базе все нормально. Эккен и Хеннер вывели к замку остатки отряда. Они потеряли почти всех киберов и часть людей, но войск оборонов разгромили. Однако многие смогли уйти. Наши специалисты приняли твою точку зрения и считают, что аборигены захотят выкорчевать рассадник зла. Поэтому мы решили эвакуировать базу полностью, а замок сравнять с землей. Базу построим в другом месте, соблюдая все меры предосторожности. Дэн продолжал смотреть вдаль, не реагируя на новости. Впрочем, слушал он внимательно. Клоны живы. После снятия наложенной матрицы памяти им предоставят возможность жить в России а дальше пусть думают сами. Вопрос с базой закрыт, но проблема с другими мирами осталась, и у нас уже возникла одна идея, я думаю, она тебя заинтересует». Дэн вновь не отреагировал на слова, но повернул голову к собеседнику. Скользнул взглядом по погонам, слегка прищурил глаза. «Параллельные миры не закрыть, не отменить нельзя. Они уже есть, с этим надо считаться. Как и с фактом существования машины времени». Тебе ведь об этом рассказали? Такая аппаратура способна принести много пользы в области исследования истории, географии, биологии, изучения Земли, закономерности развития человечества и общества. Но она же, попав в плохие руки, может причинить много вреда. Поэтому необходимо тщательно контролировать доступ к аппаратуре, предотвращать несанкционированные переходы, препятствовать незаконным попыткам изменить ход истории нашей или иных планет. Это большая работа и никому толком неизвестная. Ни КГБ, ни ГРУ, ни тем более МВД не имеют опыта подобной работы. Дэн вновь посмотрел на собеседника. Кажется, он понял, куда тот клонит, но не спешил показывать это. Пусть говорит. Оборвать разговор всегда можно. На недавнем совещании у президента озвучена идея создания независимого управления, которое будет заниматься контролем над деятельностью организаций и институтов, работающих в сфере связи с иными мирами и временами. Это должна быть вполне самостоятельная структура, причем гражданская, не подвластная никому, кроме президента» сотрудничащая со спецслужбами, имеющая большие полномочия и возможности. Задачи управления будут сформулированы в процессе создания. Возглавить его должен человек, знающий этот вопрос, понимающий необходимость подобной работы, ну и с опытом работы в других мирах». В лице Дэна появилась горькая улыбка. «Только дурак не поймет, куда клонит собеседник». На совещании рассматривалась одна кандидатура. «Этот человек побывал в другом мире». Успешно выполнил опасное задание, добился прекрасного результата. Он обладает бесценным опытом, знаниями и навыками. — А что с этим опытным суперменом решено сделать, если он пошлет всех на хрен вдруг спросил Дэн. Собеседник кашлянул, как-то хитро посмотрел на Дэна. — Принести извинения и попросить дать слово не разглашать государственную тайну. — Насколько это соответствует действительности? — Не знаю, но это слова президента. Дэн кивнул. — Что ж, вполне возможно. Хоть раз в жизни может первое лицо государства сделать глупость. — Где Илья? — Кто? — А, полковник Трофимов? Он занят эвакуацией базы, хотя, по чести, он до сих пор опасается попадать тебе на глаза. — А если правду Павел Сергеевич, я хочу поговорить с ним, прежде чем... Приступить к новой работе. Генерал Раскотин внимательно посмотрел на Навруцкого. Довольно покивал. — Значит, решил? — Не люблю никому давать слов, даже президенту. — Так где Трофимов? — Он в Москве. — Сейчас. Генерал взглянул на часы. — Сейчас должен говорить Сковыч. — Зачем? Вопрос прозвучал как выстрел снайпера, резко и внезапно. Ковыч имеет право знать, что у нее был двойник, и что тот погиб, извини. — Да нет, все верно. Когда надо приступать к работе? — Не спеши. Ты два дня как вернулся. Месяца хватит на отдых? — Хватит и недели. Валяться на курорте все равно не буду. — Я свободен в выборе сотрудников? — Да. Генерал понял, куда клонит Наврудский. — Щеглова хочешь взять себе? — Может быть. — Я имею в виду одного парня... «Из того мира». «Аборигена?» Денис впервые улыбнулся. Искренне, открыто, легко. Вот только глаза были грустные. Застыло в них какое-то странное выражение. Генерал много каких глаз в жизни перевидал, но вот такое видел впервые. Аборигена, наемника, профессионала. Не побоявшегося неизвестности, не струсившего перед неведомым. Голова у него варит, нервы стальные... А знание — дело наживное. Медицина у нас развитая, поможет. Убедил. Впрочем, эти вопросы в твоей компетенции. Мы не имеем права вмешиваться в дела управления, только информировать и сотрудничать. Дэн встал, повел плечами, повернулся к генералу. Я вам еще нужен? Да. Генерал тоже поднялся с дивана. Раз ты принял предложение, надо утвердить его у президента. Кроме него, премьер министра глав спецслужб страны и сотрудников особых групп этих служб. О существовании управления знать никто не будет, так что решения будут приниматься на самом высшем уровне. «И когда к нему прибыть?» «Завтра. Устраивает?» Дэн посмотрел на улыбающегося роскотина и кивнул. «Вполне». «В этот вечер я почему-то раздражал и все». И блицы многочисленных фото и видеокамер, и слащавые улыбки русских актеров, смотревших на заморскую гостью с плохо скрытой завистью и неприязнью, и горящие взгляды поклонников, мысленно срывающих с нее одежду и удовлетворяющих извращенные желания. Даже цветы, которые до сих пор вносили в номер, и те раздражали, хотя нет, они, наверное, успокаивали. Белоснежные орхидеи, алые и темно-красные розы ее любимые. А вот хлопанье дверей, короткие цепкие взгляды прислуги вносили сумбур в мысли Сабины. «Выйдите все!» — стараясь говорить спокойно, скомандовала она. «Один момент, мисс!» — лучезарно улыбнулся менеджер отеля. «Еще пять корзин и шесть букетов!» «Я сказала, выйдите все!» — повысила голос сабина наступая на менеджера и суживая глаза. «Это понятно?» «Понятно!» Менеджер разом утратил всю лучезарность. Что-то сказал по-русски прислуги, и те быстро вышли из комнаты, у дверей оборачиваясь и удивленно смотря на нее. Вот так звезда, истеричка. Последним вышел менеджер, вытолкав грудью еще одного парня с корзиной роз, щелкнул замок двери, и Сабина присела на край дивана, все. Наконец-то одна. К черту запланированный на вечер прием, к черту банкет. Сегодня же она прикажет агенту купить билет до Нью-Йорка и улетит. Все из-за фильма. Из-за этой дурацкой картины, что обязательно провалится в прокате и не отобьет даже половины вложенных денег. Ведь ее предупреждали не верить Кевину Дампери. Не брать роль. Режиссер — мастер батальных сцен и откровенной чернухи. Лирика и серьезная драматургия — не его конек. Так нет. Захотела сыграть сильную женщину-воительницу. Вот и получила. Вялые отклики критиков... Откровенно насмешливые оценки коллег и хитрые взгляды конкуренток. «Сабина Ковыч провалилась! Сабина Ковыч потеряла вкус!» Она сердито откинула упавшую на глаза челку и сжала кулак. «Проклятие! Только провала не хватало. Сначала скандал с персоналом, среди которого обнаружились нечистоплотные сотрудники. Потом слухи о каких-то там двойниках, а теперь и фильм. Определенно, этот год можно отнести к разряду неудачных». Хорошо, хоть он скоро закончится, и можно будет начать все заново. А из России она уедет завтра. Пусть ее и принимали здесь как королеву, и даже лучше. Пусть пресса захлебывается от восторга, и тысячи поклонников стерегут ее у подъезда отеля. Все равно. Прочь из холодной и темной Москвы. Подальше от дождя и снега, от пронизывающего ветра и черных туч. Робкий стук в дверь прервал ее мысли. Сабина недовольно скривила губы и едким стервозным голосом произнесла «Кого там еще несет? Что надо?» Дверь немного приоткрылась, и в проеме возникло виноватое лицо менеджера. «Извините, госпожа ковович но тут с вами хотят поговорить по какому-то важному вопросу. Я ведь сказала, никого не хочу видеть, ни-ко-во!» Но, казалось, менеджер сейчас умрет от огорчения. «Но этот господин, он настаивает. Так вызовите охрану!» но он «Он представителя безопасности!» Сабина обреченно махнул рукой и встала. «Хорошо, пропустите его. Я сама. Сама отошью». Следовало понимать последнее предложение. Менеджер это понял и исчез. Дверь открылась, еще шире. В комнату вошел высокий представительный мужчина. Еще молодой, только-только за тридцать. Лицо приятное, спокойное, уверенное. Жесты неторопливые. Держится солидно, с достоинством. В глазах вежливый интерес и легкая ирония. Сабина вдруг передумала устраивать скандал. Визитер ей понравился. Это точно не фанат-поклонник, не богатенький бездельник и не папарацци. «Добрый вечер, мисс Ковыч». Визитер слегка склонил голову. «Прошу извинить меня за неурочное вторжение. Надеюсь, я не займу много времени и не поломаю ваших планов». На английском он говорил «чисто» с едва уловимым приятным акцентом. «Проходите, господин...» «Полковник Трофимов». «О, вы военный?» «Да, мисс. Вы так молоды и уже полковник?» Сабина кокетничала чисто рефлекторно. Полковник ей понравился. Она даже вернула на лицо знаменитую улыбку и задорно блеснула глазами. Странно, но полковник почти не отреагировал на это, хотя его взгляд определенно скользнул по затянутой в блестящей шелк фигуре. Но это скорее была дань вежливости, чем серьезный интерес. «Присаживайтесь». Она указала на кресло, сама села напротив, на диван, положив ногу на ногу, отчего край платья сполз с колена и обнажил часть бедра. «Что у вас за дело?» Полковник скинул легкий плащ, оставшись в сером костюме, явно надетым для такого визита. «Шит хорошо, и рубашка подобрана в тон. Стоячий воротничок расстегнут, галстука нет, впрочем». Они скоро вовсе выйдут из моды. Да, симпатичный молодой человек. Только взгляд у него такой серьезный.